Последнее предательство Второй мировой. Во многих храмах по всему православному миру в конце мая-начале июня поминают жертв трагедии в Лиенце и других лагерях, где находились тысячи и сотни тысяч русских, бежавших от мстительной советской власти и рискнувшей поднять оружие против Сталина. Британская армия обманом и силой выдавала их войскам СМЕРШ, Это последняя трагедия войны, развернувшаяся через недели и месяцы после капитуляции Германии. В 1943 году родилась вторая волна русской эмиграции, зажатая в тисках противоборства двух антихристианских режимов. Многим из тех, кто в начале войны оказался брошен родным государством в немецкой оккупации, судьба не оставляла другого выхода. Ибо вслед за Красной Армией приходила на бывшие оккупированные территории безжалостная советская власть в лице бесчисленных чекистов и партийных чиновников, грозно вопрошая в присмиревшее население «Как смели жить без нее! Как смели пахать и сеять! Как смели кормить козу и делать запасы на зиму!» Как смели дышать одним воздухом с теми, с кем она, советская власть, воюет? Кто сдавал немцам сало, кормил фашистских захватчиков? Кто тут торговал на базаре? Кто открыл сапожную мастерскую? Кто достал с чердаков иконы, ремонтировал церкви, шил попам рясы, разводил религиозный дурман? Кто служил в гору правых, халуйствовал перед оккупантами, защищал фашистское отребье? Поэтому, не дожидаясь возвращения родной власти, с 1943 года многие русские люди уходили на Запад. У порядоченной статистики беженцев немецкие органы эвакуации не вели. Известно, например, что только в период с 25 января по 20 февраля 1943 года при отступлении немцев с Кубани и Северного Кавказа на Украину эвакуировались 312 тысяч человек включая стариков, женщин и детей. Вместе с семьями с оккупированных территорий выехали сотни представителей технической и гуманитарной интеллигенции. Разрозненные казачьи части весной-летом 1943 года были сведены в первую казачью кавалерийскую дивизию вермахта, командование которой принял кадровый кавалерист Хельмут фон Панвиц. С осени 1943 года казаки фон Панвица участвовали в боевых действиях на Балканах, сражаясь против партизанских бригад, созданных Югославской компартией, во главе с Иосипа Тита. С королевскими партизанами, четниками, бригадного генерала Драголюба Михайловича, казаки время от времени вступали в союзные соглашения и неоднократно защищали православных сербов на территории Хорватии от уничтожения хорватскими националистами, усташами. В феврале 1945 года на базе дивизии был создан 15-й казачий кавалерийский корпус, более 30 тысяч человек, позднее влившийся в состав так называемой «Власовской армии» вооруженных сил Комитета освобождения народов России. Однако объединение всех частей соединений власовской армии, разбросанных на большом расстоянии друг от друга, так и не состоялось. И 10-13 мая 1945 года казаки фон Панвица сдались представителем 8-й британской армии в районе Клагенфурта, Австрия. Беженцы и казачьи части, отступавшие в 1943 году на запад вместе с походным атаманом-полковником Сергеем Васильевичем Павловым, к весне 1944 года достигли Западной Белоруссии, объединившись в передвижное полувоенное поселение Казачий Стан. Вместе с беженцами находились и многочисленные представители духовенства во главе с отцом Василием Григорьевым, который был назначен уполномоченным по управлению своеобразной казачьей епархией, новогрудским епископом Афанасием Мартосом. После гибели полковника Павлова начальник главного управления казачьих войск генерал Петр Николаевич Краснов назначил его преемником Тимофея Николаевича Доманова, донского казака из станицы Мигулинской, бывшего участника Белого движения, подвергшегося в 20-30-х годах, репрессием со стороны советской власти. Летом 1944 года казачий стан переместился в Польшу, а оттуда казаков перевели в Северную Италию, где в районе Талмецца возник целый казачий округ. В апреле 1945 года корпус доманова более 18 тысяч человек, формально вошел в состав Власовской армии. При корпусе находились не казаки, старики, женщины и дети. Всего более 17 тысяч человек. Из 2875 детей 569 были младенцами, а в последние недели войны к домановцам присоединились северокавказские добровольцы и беженцы. В начале мая казаки Доманова совершили тяжелый переход из Италии в Австрию, и были размещены британским командованием восьмой армии под городом Лиенц. Весной 1945 года в Европе находились миллионы граждан СССР, около 900 тысяч военнопленных в немецких лагерях, более 3 миллионов астарбайтеров, вывезенных с оккупированных территорий на принудительные работы в Рейх, около 300 тысяч эвакуированных в Фольксдойче. Особые категории составляли ушедшие с оккупированных территорий на запад беженцы, по косвенным оценкам, около 1 миллиона человек, а также восточные добровольцы вермахта, 700 тысяч человек, и военнослужащие власовской армии, около 125 тысяч человек. По примерным подсчетам, в мае 1945 года в зонах ответственности союзного командования в Европе оказались около трех миллионов граждан СССР. Многие из них категорически не желали возвращаться в Советский Союз. Но их судьба была предрешена еще до капитуляции Германии. В ходе Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции, состоявшейся 4-11 февраля 1945 года, союзники приняли решение безоговорочно выдать советским представителям всех граждан СССР бывших таковыми по состоянию на 1 сентября 1939 года. Западные украинцы и западные белорусы, бессарабские молдаване, а также эстонцы, латыши и литовцы принудительной выдаче не подлежали. Формально не касалась выдача и русских эмигрантов первой волны, никогда не имевших гражданства СССР. Позднее, когда жестокость и безнравственность насильственных репатриаций, названных зарубежным атаманом войска Кубанского генерал-майором Вячеславом Григорьевичем Науменко великим предательством, стало очевидной, в качестве оправдания британские политики выдвигали тезис о возможном удержании в СССР освобожденных Красной армии из немецкого плена британских граждан. Но на самом деле речь шла о полном равнодушии Запада к судьбам миллионов людей разных национальностей и вероисповеданий, искренне веривших в справедливость и действенность декларируемых западными союзниками принципов человеческого общежития. Союзники просто не хотели с ними возиться, обременяя себя излишними заботами о перемещенных лицах в разрушенной войной Европе. Американцы, надо отдать им должное, подобных оправданий себе не искали. Многие офицеры низшего и среднего звена армии США, рискуя попасть под трибунал, неоднократно спасали обреченных власовцев при их переходе в свою зону ответственности или закрывали глаза на их последующие побеги из лагерей военнопленных. Британское же командование с одинаковой безжалостностью выдавало и советских граждан, и русских эмигрантов, формально выдачи не подлежавших Одновременно, уже безо всяких предварительных соглашений, командование 8-й британской армии выдало летом 1945 года на расправу югославским коммунистам десятки тысяч сербских четников-монархистов Драголюба Михайловича и славянских антикоммунистов-домобранцев Леона Рупника. Последний акт трагедии русских антикоммунистов начался 15 мая 1945 года. В этот день в районе города Непамук в Южной Чехии офицеры штаба 3-й армии США выдали представителям советской контрразведки СМЕРШ командование 1-й Власовской пехотной дивизии во главе с генералом-майором Сергеем кузьмичом Буниченко который со своими солдатами в ожесточенных боях 6-8 мая 1945 года спас участников пражского восстания от гибели, а город от разрушения. 27 мая британский офицер связи при казачьем стане майор Дэвис объявил генералу доманову об обязательной явке на следующий день всех казачьих офицеров на конференцию с участием командования 8-й британской армии и генерал-фельдмаршала Гарольда Александра. Особо подчеркивалась необходимость участия во встрече генерала Петра Николаевича Краснова, находившегося пристани. Днем, 28 мая, офицеров казачьего стана, всего 2461 человек, включая двух священников, перевезли из Лиенца в лагерь шпиталь По пути туда 16 человек были расстреляны британским конвоем при попытке к бегству. В шпитль доставили также группу генерал-лейтенанта Андрея Григорьевича Шкуро и 140 северокавказских офицеров во главе с генерал-лейтенантом Султан Келеч-Гиреем. Здесь несчастные узнали о грозящей имучести. В ночь накануне выдачи четверо из них покончили с собой. Среди них известный русский иммигрантский журналист, Евгений Викторович Тарусский, Рыжков 29 мая всех, кто находился в шпитале, вывезли из лагеря и передали на зональной границе в Юденбурге сотрудникам СМЕРШ 3 Украинского фронта. Пять человек покончили с собой в момент выдачи, бросившись с моста на камни реки Мур. Среди выданных в Юденбурге около 300 офицеров никогда не были гражданами СССР, и не подлежали выдаче даже по Ялтинским соглашениям. 26-28 мая по приказу командования 8-й британской армии были арестованы более 1200 казачьих офицеров 15-го кавалейского корпуса, размещенного в районе Клагенфурта. Спустя неделю офицеры и нижние чины корпуса, всего более 20 тысяч человек, были выданы сотрудникам СМЕРШ в Юденбурге. Немецкий командир корпуса, генерал-лейтенант Хельмут фон Панвиц, несмотря на статус британского военнопленного, пожелал разделить судьбу своих подчиненных и был выдан 28 мая. Вместе с казаками Панвица англичане депортировали в советскую зону Австрии 7 священников, 47 женщин и 5 детей. В то же время из лагеря в районе Тарната на юге Италии были выданы 800 добровольцев отдельного русского полка «Варяг» полковника Михаила Александровича Семенова, имевшее советское гражданство. 1 июня из лагеря «Пегетс» близ Лиенца началась выдача юнкеров, рядовых казаков и казачьих беженцев, включая женщин и детей. Акцию проводили части 36-й пехотной бригады из состава 78-й мотодивизии 8-й британской армии. В 6 утра на центральной площади лагеря собрались несколько десятков тысяч человек. 22 священника во главе с протеереем Владимиром совершили божественную литургию, на которой молились обреченные люди. Над толпой колыхались наскоро изготовленные плакаты с надписями «Лучше смерть, чем возвращение в СССР». Чудом уцелевший протеерей Тимофей Соин оставил такое страшное свидетельство. Когда божественная литургия достигла момента причащения желающих, отец Владимир стал причащать один из одной чаши. Успел он причастить только несколько десятков человек, как многотысячная толпа была охвачена кольцом танков, танкеток и грузовых машин. Из грузовых машин вышли солдаты, вооруженные дубинами и штыками. Юнкера и молодые казаки всю толпу взяли живым кольцом, сцепившись руками и таким образом не давая нападавшим разбивать толпу на мелкие группы. Были слышны залпы из винтовок, били дубинами, кололи штыками, стоявших на краю толпы. Были убиты и ранены. Поднялся неистовый крик, вся толпа колыхнулась, а отец протодиакон Василий наскоро употребил святые дары и обернул чашу. Все духовенство начало сходить с помоста, так как толпа, отступая от нападавших, давила друг друга. Тут-то затрещал помост, были перевернуты столы, служившие престолом и жертвенникам, были задавлены насмерть. В тот страшный день... Отмечались многочисленные случаи самоубийств, убийств матерями своих детей с последующим самоубийством. Жертвы выдачи в Пегетсе исчислялись десятками. По некоторым данным, на Братском кладбище было похоронено более ста погибших в те страшные июньские дни. До 17 июня англичане прочесывали окрестности Пегетса, разыскивая бежавших. Всего из казачьего стана в советскую зону Австрии было вывезено более 30 тысяч человек. Следующая выдача произошла в лагере перемещенных лиц в Баварском Кемптоне 12 августа. Одна группа американской военной полиции отказалась выполнять приказ о депортации, но другая ворвалась в легендарный православный храм и начала силой выгонять беженцев на улицу. Всего к выдаче предназначались более 400 человек, но многим из них удалось спастись, некоторых спрятали соседи по лагерю, поляки и литовцы, не подлежавшие выдаче. 16 августа в Шербуре французы передали представителям СМЕРШ генерал-майора Виктора Ивановича Мальцева, который попытался перерезать себе горло бритвой в момент выдачи и полковника Александра Федоровича Ванюшина, расстрелянного год спустя. В августе-сентябре из Шербура были выданы около 200 власовских летчиков, включая двух героев Советского Союза. Сын белого офицера, майор Михаил Васильевич Тарновский, несмотря на то, что имел чехословацкое гражданство, пожелал разделить судьбу подчиненных и последовал за ними в Советскую зону. Он был расстрелян в Потсдаме в январе 1946 года. Вслед за Лиенцем, Клагенфуртом, Кемптоном и Шербуром последовали не менее страшные выдачи русских людей из бывшего нацистского лагеря Дахау 19 января 1946 года, Платлинга 24 февраля и 13 мая бад айблинга 22-24 августа и других мест. Всех выданных ожидали трибуналы и лагеря, а казачьих и власовских офицеров штампованные смертные приговоры. Историк Кирилл Александров